Глава 30. -е. Он уже собирался тронуться, когда зазвонил телефон. Номер был незнакомый. "Деккер, пожалуйста, подождите, переключай на мисс Роу". Мгновение спустя знакомый голос произнес: "Мистер Деккер, это Казимира Роу. Не могли бы мы встретиться? Я за. Ведь в первый раз мы толком так и не закончили, а?" "Нет, не закончили." «У вас в офисе?» «Нет, у меня дома, в Майами-Бич. Я переключу вас на ассистентку, она сообщит адрес». «Когда?» «Как только сможете добраться». «Вы хотите обсудить что-то конкретное?» «Просто приезжайте как можно скорее. Я вас переключаю». Узнав адрес, Деккер забил его в телефон и снова направился в Майами. «Высотка выглядела ультрасовременной, дорогой и сверхшикарной», — подумал Деккер, — «а значит, ему не по нутру. Он так и ждал, что Джастин Бибер или еще какая юная знаменитость, о которой он и понятия не имеет, выйдет в драных джинсах, стоящих больше, чем у Деккера на счету в банке, и запрыгнет в «Ламборгини». Его пропустили после того, как охранник и консьерж бесстрастно оглядели его помятую и откровенно затрапезную одежду и сильно обшарпанные туфли. А ведь это мои лучшие вещи. Поднявшись на лифте наверх, он миновал двойной комплект белых дверей в конце широкого холла. Постучал, и дверь тотчас открыла молодая женщина в форме горничной. «Иисусе!» Неужто их до сих пор заставляют напяливать этот прикид? Та попросила Декера снять туфли, что он сделал неохотно, потому что носки у него были не в лучшем виде, да и попахивали. Ноги у него всегда сильно потели, а высокая влажность все только усугубляет. Горничная проводила его по коридору с фарсистым ковром, обставленному взмывающими ввысь белыми колоннами. Стеклянная стена была обращена к океану. Остальные стены увешаны произведениями искусства, весьма серьезными, судя по виду. Служанка постучала в дверь в конце коридора и женский голос пригласил Амоса войти. Дэйкер вошел в небольшую уютную комнату с мягкой мебелью и газовым камином, вряд ли так уж загруженным работой в таком климате. Роу, одетая в белую плестированную юбку и темно синий жакет поверх белой блузки и обутая в туфли без каблука, с волосами, стянутыми на затылке в пучок, поднялась из кресла. Пожала ему руку и спросила, не хочет ли он чего-нибудь. «Информации», — ответил Амус, садясь напротив нее. «Я навела о вас справки, мистер Деккер. Надеюсь, вы не в претензии». — Я бы удивился, если бы вы этого не сделали, зная, чем вы занимаетесь. Она улыбнулась. Улыбка приятная, — подумал он, — зубастая и более девичья, чем пристала деловой даме. — Можно откровенно? — Предпочтительно, потому что я всегда откровенен. «Почти все, с кем я говорила, описывают вас как обладателя вечного двигателя, глубочайшего стремления добиться справедливости, а также как злостную занозу в заднице». «Я бы описал себя не в столь деликатных выражениях». Девичья улыбка померкла, и Роу снова ушла в профессиональную скорлупу. «Элис Лансер не найдена». «Совершенно верно». «Вам известна женщина по имени Петти Келли?» «Не думаю, нет. А что?» «Она личный секретарь судьи Каминс. И, похоже, тоже в бегах». «Вы считаете, это связано с исчезновением Элис?» Судя по виду, она искренне испугалась. «А вы как думаете?» «Я думаю, в данный момент исключить подобное нельзя». «Вы нашли записи каких-либо угроз в адрес судьи или причин, почему Каменс понадобилась защита?» «Мои люди просматривают нашу документацию, но любое разглашение должно быть санкционировано нашим юрисконсультом. а «А я-то надеялся на профессиональную любезность. В конце концов, я приехал сюда по вашему приглашению». «Хм». «Я бы выпила бокал вина, если составите мне компанию». «Никогда не увлекался вином. А вот нет ли у вас пива?» Встав, Роу открыла стеклянную дверцу шкафчика, достала откупоренную бутылку красного вина, взяла из шкафчика сверху бокал и плеснула в него изрядную порцию. «Дос эквис устроит?» Вполне. Достав из холодильника бутылку пива, она налила его в стакан, который вручила Декеру. Затем села на свое место и пригубила вина. «Мой отец был одним из тех, кто пристрастил меня к вину». «В Чехословакии делают вино?» «Нет, в Калифорнии. Поначалу отец эмигрировал туда. Подростком трудился на винограднике, чтобы заработать на колледж». Потом отправился на восток, окончил колледж, поступил в секретную службу, а потом ушел, чтобы построить то, что со временем стало службой защиты Гамма». «Похоже, он был сущим стихийным бедствием». «Был». Она устремила взгляд за окно. «И мне отчаянно его не хватает». «Не сомневаюсь. Итак, вы хотели встретиться». Роу снова посмотрела на Деккера, но он не смог понять выражение ее лица. «Как я понимаю, в горле Алана Дреймонта найдена пачка старых словацких денег». Выпрямившись в кресле, Амус возрился на нее, почти не скрывая, какой его обуревает гнев. «И как вы это выяснили?» «Я понимаю, что вас это огорчает» но у меня есть ресурсы повсюду, такова уж природа моего бизнеса». «Ресурсы одно, а добыча конфиденциальной информации о ведущемся уголовном следствии совсем другое». «Это правда?» — спросила она. «А что, если да? Что вам это говорит?» «Вам же известно о связи моего отца с этой страной». «Но даже если у него и были враги, Ваш отец вне досягаемости для них. И в любом случае, к чему вымещать это на Дреймонте? Что до вашего первого вопроса, Гамма и мой отец взаимозаменяемы. Может, он и ушел, но компания-то осталась? То есть вы хотите сказать, что они хотят погубить компанию, построенную вашим отцом? Не исключено. Это определенно одна из возможностей. «А по поводу моего второго вопроса...» «Я не знаю, почему они ополчились против Алана Дреймонта. Поначалу в голову мне пришли наиболее очевидные объяснения, что истинной мишенью была судья, а он погиб, защищая ее. Роу подняла глаза на Декера. «Может, так оно и есть?» Все может быть». «Но вы считаете это неправдоподобным?» «С деньгами в горле? Как-то я сомневаюсь, что у них случайно оказалась с собой устаревшая словацкая валюта, когда они явились в дом судьи, чтобы убить ее». «Но это могло бы быть средством сбить вас со следа, отвлечь внимание». «Они должны были знать, что Дреймонд ее охраняет, и могли знать, на кого он работает». «Насколько широко известно прошлое вашего отца, то, что он приехал из Чехословакии?» «Достаточно хорошо. У нас же часы в конторе». Роу попыталась улыбнуться. Деккеру это представлялось пустой тратой времени, поскольку он уже знал, что в доме в ту ночь произошли два несвязанных между собой убийства. Впрочем, он может и заблуждаться на этот счет. «Значит, вы предполагаете, что кто-то хотел отыграться ногами. Значит, убили Дреймонта, набили ему рот словацкими деньгами, а потом убили судью, чтобы убрать свидетеля?» «Такова одна из возможностей». «Но почему на мушку взяли Дреймонта? Из всех агентов, имеющихся в вашем распоряжении? И к чему убивать его на задании, Ведь это означает, что может понадобиться убить и подзащитного. Роуз задумчивым видом отпила вина. Когда вы так сформулировали, я поняла, что это выглядит неправдоподобно. Деккер глотнул пиво. Каким бы образом я ни формулировал. Тогда что предполагаете вы? Она поглядела на него. Так вот это ради чего? Что вы имеете в виду? Вы попросили меня о встрече, вбросили хреновую гипотезу, которую я раздолбал, а после поставили меня в положение, когда изложение моей гипотезы выставит меня умником. Но на самом деле вы хотели выяснить, как продвигается следствие. Улыбнувшись с нарочитой скромностью, она отставила бокал. «Не хотите ли пойти на работу в Гамму? Такие люди, как вы, нам нужны». «Не рассчитывайте, что это сработает». «Почему?» «Я не ношу галстуков, разве что на похороны». Она подалась вперед с более напряженным выражением лица. «Я боюсь, что это окажет отрицательное влияние на Гамму». «Несмотря на свой чарующий характер», Я и пиаром не занимаюсь. СМИ уже ухватились за факт, что один из наших оперативников убит. На самом деле мне нет дела до вашего бизнеса. Я только хочу поймать тех, кто убил двух человек. Это я могу понять, но мне надо думать о многих людях. Ладно, думайте о них, а я сосредоточусь на своей работе. — Не очень-то вы настроены на сотрудничество. — А разве я должен сотрудничать с лицом, добывшим сведения о деле, располагать которыми ему не полагается, и пытающимся обманом заставить меня проговориться еще больше, не сказав взамен ни единого чёртова слова? — Пожалуй, я это заслужила, — Роу опустила взгляд. Отставив стакан, Декер встал. «Мне надо возвращаться к работе». «Вы не могли бы прогуляться со мной по пляжу?» «А я похож на любителя пляжей». «Всего на пару минут. Пожалуйста».